7 июня 1934 года. Будда в точном переводе означает «озаренный». Принцип совершенствования беспределен. Потому говоря о совершенстве, мы должны помнить о множествах степеней совершенства, положенных для определенных циклов, кругов планеты и планет и так далее. Конечно, в случае Будды совершенство это очень велико, ибо он с несколькими духами пришел на Землю с высшей планеты в конце третьей расы нашего круга для ускорения эволюции нашего человечества. Потому он больше не воплотится на этой земле, но лишь в последней расе последнего круга высшей планеты в нашей Солнечной системе. Слова Будды, что В каждом бикшу шесть бикшу. И один Будда. В Будде же семь Будд именно означают, что все принципы или центры, или огни в Будде достигли полной огненной трансмутации в своем синтетическом духовном развитии и равновесии, конечно, для определенного цикла. Но, как сказано в письмах Махатму Даже ему придется воплощаться еще в пределах нашей Солнечной системы.